Моется. Вы подождите, Харитон Иванович, он сейчас освободится, сказал Калистрат и прибавил. И то уж он об вас тосковался. Что это, говорит Харитон Иванович, давно не видать. На фатеру к вам хотели бежать, справиться, что уж здорово ли вы, давненько не изволили быть. Как давно? Прошлую субботу был. А ночь у нас опять суббота. Много воды-то с тех пор утекло. Вы учтите...» Харламов улыбнулся и начал раздеваться. «Да некогда все. Лавку к празднику считаем», — сказал он. «Во вторник хотел вечерком забежать, да помешали». «Уж вы не забывайте нас», — поклонился Калистрат. Отворил в мыльную дверь и крикнул «Эй!» Припасайте тазы Харитона Ивановича окачивать!» Харламов пробыл в бане часа четыре. Лежал, разговаривал с знакомыми, выпил две бутылки кислых щей и бутылку пива и, уходя, сказал калистрату. «Коли Христосоваться завтра придете, так я до обеда буду дома». «Все непременно, Харитон Иванович». «Как же, возможно, без этого? Почтим!» — отвечал Калистрат. В первый день Пасхи парильщики ходили поздравлять с праздником на дом гостям завсегдатым. Их угощали водкой и давали им денег, а купец Харламов, кроме водки и денег, одарил всех платками. Парильщики Семеновских бань, как и вообще во всех банях, составляли артель. От хозяина бань они не получали никакого жалования и существовали только от доброходных дателей. Кто что даст за мытье, кто за сторожку, За позволение же быть при бане они обязывались мыть и чистить баню, сохранить одежду посетителей, а также и банные принадлежности, как то тазы, ведра, шайки и мебель. Кто бы из них сколько ни заработал, все деньги шли старости, который расходовал их на пищу, а остаток, называемый дуваном, в конце месяца делился поровну. Квартиры парильщики не нанимали, а жили в раздевальной или в сторожке. Жить стоило им дешево, а потому и дуван был хороший. В летние месяцы они делили рубли по десяти на брата, а в зимние, особенно в такие, где приходились большие праздники, дуван доходил до пятнадцати и даже восемнадцати рублей. Прошла святая неделя, наступил май месяц. Любимый парильщик купца Харламова Кузьма начал собираться на лето в деревню и вскоре уехал. В открылась вакансия. Веденей начал проситься, чтобы его приняли. До сих пор он, хотя и был принят в число парильщиков, но работал из харчей и из двугривенного в банный день. В артель же принят не был. Калистрат посоветовался с товарищами по ремеслу, и Веденей был принят, вследствие чего на его счет была распита четверть водки. Купец Харламов по-прежнему ходил в баню по два раза в неделю, но, по выражению холестрата все скучал о Кузьме, так как ни один парильщик не мог заменить ему этого банного мастера. «Веденея» новичка до Харламова еще не допускали, но «Веденею» очень хотелось мыть Харламова. Он уже пригляделся к тому, что любит Харламов, знал его любовь к крепкому натиранию спины — И вдруг выдумал одну штуку. А Семка я ему песочку мелкого к мылу подбавлю, а воз его проберет. Мелькнуло у него в голове. А выдумки своей он никому не сказал и решился предложить Харламову свои услуги. Купец не заставил себя ждать и явился в баню. Веденей подошел к нему, поклонился и сказал. — У всех вы, ваше степенство, Харитон Иванович, мыться перепробовали, а меня обошли. А уж я потрафил бы вам, потому все ваши привычки и все, что вы любите, знаю, — мне Кузьма сказывал. — Дозвольте тазы приготовить. Купец согласился не вдруг. «Новый — Новый? — спросил он у калистрата. «Новый-с! Тоже наш, Тверской!» а -а -а. Значит, рака с колокольным звоном встречали!» «Он, новаторской! Их иначе дразнит, поправил Калистрат. «Просто новаторы-воры!» — купец улыбнулся. «Ну, новатор-вор, попробуй меня мыть, я вось потрафишь!» — сказал он. Ведений тотчас же побежал к бане и, ни слова не говоря, обвалял мочалку в приготовленном уже мелком песке. Началось мытье. Начал Ведений тереть спину Харламова. Харламов закряхтел. — Что, хорошо, ваше степенство? — Ладно, ладно, продолжай. Прохватывай главные в поясах-то. говорил Харламов, и от радости даже издал звук, подобный лошадиному ржанию. «Веденей поналек еще. Ноги любите покрепче? Валяй во всеу!» Мытье кончилось, началось окачивание. «Ну как, Харитон Иванович, угодил ли?» спросил Веденей. «Спасибо!» Разодол жал не забуду. Рад стараться. И Веденей начал его окачивать, приговаривая, по мере выливания на него тазов: Бог Троицу любит, без четырех углов дом не строится, пятая крыша, первые тычинка чистокола и так далее. Довольно, довольно, сказал наконец купец и направился в раздевальную, но Веденей нагнал его. и вылил еще таз, называя его купеческим. «Венечек!» — крикнул он в двери раздевальной и вошел туда сам вслед за своим пациентом. Харламов вошел в раздевальную, весь сияющий, улыбающийся. Тело его было красным, местами виднелись даже рубцы. «Ну что, Харитон Иванович, угодил ли вам наш новатор? — спросил Калистрат. — На славу, братец ты мой! То есть так, что лучше Кузьмы, — отвечал Харламов. — Выдай ему на мой счет полтину серебра на руки, да поднеси стаканчик, — сказал он. — Потрафил! Дивное дело! А ведь кто мог подумать? — всплескивали руками парильщики. — Парильщики. С этого дня Веденей сделался любимцем купца Харламова. Занят он, так поджидает. Нет его, так и мыться не станет. Все обошло хорошо, да Веденей сам испортил дело. Сначала об истории с песком он рассказал парильщикам, а потом и гостям завсегдатаем. Между завсегдатаями были и купцы, соседи Харламова по лавке. Узнав об этом, они долго смеялись. Раз в субботу Харламов пришел в баню, поздоровался с знакомыми и начал раздеваться, приказав Веденею приготовлять тазы. К нему подошел его знакомый купец, сосед по лавке, улыбнулся, похлопал по плечу и сказал — «А правда, Харитон Иванович, говорят, что тебя здесь с песком моют?» «Мы уж и в рынке смеялись. Эк, у тебя шкура-то лошадиная!» Харламов стрепенулся. Его ударило в жар. «Как с песком?» — спросил он. «Да так. Твой любимый Веденей сам сказывал. Врешь?» Харламов вопросительно взглянул на Калистрата. — Не знаю-с, Хритон Иванович, не что он смеет так дерзничать, ведь вы не доска, — отвечал Калистрат. Явился Веденей. — Слышишь, ты меня мыл с песком? Веденей замялся. — Отвечай, Шельмин, сын, когда я спрашиваю, — крикнул Харламов. Виноват — прошептал Веденей. Присутствующие захохотали. Даже самые серьезные, и те фыркнули. Харламов, как ужаленный, Прискочил на месте и принялся ругаться. «А коли так, так ладно же, Не видать вам больше меня. Я к вам всей душой, я вам подарки, А вы накось на надо мной творить вздумали. Да что, я кусок дерева, что ли, что меня песком? Нет, я этого так не оставлю». Я еще вашему банному хозяину, на вас, собачьих детей, нажалуюсь. Песком гостей мыть, да где это видано?» — закончил он и начал одеваться. Калистрат начал его упрашивать остаться, обещал согнать Веденея, штраф на него поставить, но Харламов был непреклонен и ушел из бани, не мывшись. «Потрись песочком-то, что ж ты!» крикнул ему вслед знакомый купец. Харламов обернулся, в дверях показал кулак и хлопнул дверью. На утро купцу Харламову отправилась от парильщика в депутации с извинением и с просьбой снова посещать баню. Он был первым гостем, и от него парильщики пользовались в год, кроме подарков, более чем сотней рублей. Кроме его самого, в баню ходили его приказчики. Харламов долго ломался, ругал их, уверял, что ему теперь от стада и глаз в баню показать нельзя, но, наконец, смягчился и обещал прийти. Но с тем, однако, условием, чтоб Веденей был выгнан и на место его выписан из деревни Кузьма. Парильщики обещали. «Уж только потому к вам, шельмецам, приду, что привык я к этим баням. Двадцать лет к ряду в них хожу. А вы, подлецы, не стоите этого!» Закончил он. Веденея исключили из артели, и он поехал в деревню. «Приедешь опять в Питер-то, что ли?» спрашивали его на прощании парильщики. Нет, братцы, не клеится мне что-то в Питере. Я монахи. Тут у нас десять вёрст от деревни. Монастырек есть. Что ж, пойду в послушание. Я это люблю. Какой ты монах! А дудки-то как? А гармоника? Что ж, их можно и побоку. Не приросли ко мне, — отвечал Веденей. Совесть очистил. Дело было на первой неделе великого поста. Еще намазленный купец Аверкий Тихоныч Сиделкин был задумчив, ходил хмурый, шептался с своим старшим приказчиком, по ночам плохо спал, то и дело заглядывал в торговые книги, брякал на счетах. и хоть был великий бражник, но не увлекся масленичным весельем и ни разу не напился пьян. Он то и дело вздыхал и говорил «Боже, очисти мя грешного!» «Что с тобой о Верке Тихоныч?» — спрашивала его жена. «Засад в голове! Молчи!» «После узнаешь!» — махал он рукой и отвертывался в сторону. А засаде жена узнала в чистый понедельник. Вечером Сиделкин сходил в баню, после бани сел пить чай с медом и, оставшись наедине с женой, сказал ей, «Завтра у нас мобилизация будет. Соберутся ко мне кредиторы чайку попить». Так ты серебряные-то ложки им под нос суй, а подай к чаю мельхиоровые. Господи, в такие постные дни вдруг гостбище созываешь, — всплеснул руками жена. Пелагея Андреевна, коли Бог тебе ума не дал, то прикуси язык и внимай, что муж говорит, — дал ответ Сиделкин. Не, я бражничество затеваю. Я зову кредиторов, чтоб о долгах моих с ними поговорить. Делишки стали плохи. Ребятишек к вечеру одень в худенькие рубашонки, да и сама оденься поплоше. Да бриллианта с перста сними. Это зачем же? Дура была дурой и останешься. Зачем? чтобы жалость к себе в кредиторах водрузить и чтобы они к нам чувства почувствовали. теперь я весь в их руках. Вчера ходил с еристеком и предлагал им за мои векселя по три гривенника за рубль. — Сделку с кредиторами хочешь сделать? — спросила жена. — Ну вот, на силу-то надумалось. — Ежели все окончится благополучно, и они под ерестеком свое согласие подпишут, тогда тебе к вербной неделе бархатное пальто со стеклярусом сошью. — Господи, спаси и помилуй, — перекрестилась жена. — А вдруг, ежели кредиторы не согласятся и в долговое на казенные хлеба тебя посадят? — спросила она. Все под Богом ходим, а только не расчет им. Какая музыка может выйти? Объявят несостоятельным, так конкурс-то и гривеника за рубль не даст. Конкурс при несостоятельности все равно, что щука среди снятков все проглотит. Да, наконец, зачем же я в прошлом году и большую лавку-то на тебя перевел? ведь от нее теперь кредитору не укусить. Ты хозяйка, а я сам торгую только в махонькой лавочке. Ох, ежели только это дело устроится, пудовую свищу во дружу, а к себе в деревню на родину колокол на колокольню!» Закончил Сиделкин. утро у Сиделкина служили молебен с водосвятием. а вечером часов около восьми начали собираться кредиторы. Сам хозяин встречал их с постным печальным лицом и в старом, потертом сертуке. Из гостиной были убраны бронзовые часы и канделябры, дабы не мозолить глаза кредиторам. Жена проходила по комнатам с заплаканными глазами, и, встречаясь с шушукающимися ребятишками, давала им подзатыльники, и заставляла молчать. В гостиной был раскрыт ломберный стол, и на нем лежали торговые книги и счеты с крупными костяшками. «Первым приехал жирный купец-скрепицын с редкой рыжей бородой». Отыскав в углу образ, он перекрестился, подошел к хозяину и, подавая ему руку, сказал. — По-настоящему, по твоей короткой совести, и здороваться-то с тобой не след. Ведь ты меня совсем на левую ногу обделал. Только за неделю перед Масленицей ты у меня меткалил товару на две тысячи взял. «Как эта оккупация, по-твоему, называется?» «Эх, не осуди и не осужден будешь», — развел руками хозяин. «Несчастье». Думал, вывернусь. «Черта в стуле! Вывернусь! Куда девал? В долги не продаешь!» «Ну да вот что! Это твое дело торговое!» А только и я свою политику должен гнуть, чтобы выгоду иметь. Ты предлагаешь по два пятиалты за рубль? Ладно, я подпишу свое согласие для видимости, но так, что мне полтину вместо трех гривенников». «Чудак-человек, да откуда же взять-то?» — возразил хозяин. «Это уж твое дело. Хоть ради, подай». Пошарь найдешь. Неужто я поверю, что ты ничего не припрятал? Да ведь тогда будут и другие по полтине требовать. Не потребуют. Я сам на три гривенника соглашать их буду. А что насчет полтина, то это будет тайное междометие промеж нас. Понял? Решай. А то всех кредиторов разобью. «Объявим тебя несостоятельным, посадим в долговой, да еще крендель туда тебе на новоселье пришлем!» Продолжал Скрипицын. «Смотри, ты моему племяннику три тысячи должен. Стоит мне только слово ему сказать, так он и трех четвертаков за рубль не возьмет. А кэли мне, супротив других полтину, тогда я и его, и Карла Богдановича, «На и на соглашение по твоему аресту ходит?» «Эх, уж и ты, мужик, всю душу вымотаешь», — прошептал хозяин. «С ворами и воровское обхождение нужно иметь», — отвечал Скрипицын. «Ну, делать нечего. Давай руку из полы в полу, согласен». Должник и кредитор протянули друг другу руки и покрыли их полами сюртуков. В прихожей раздался звонок. Вошел второй кредитор, длинный, сухопарый и седой немец Карл Богданыч, у которого Сиделкин покупал заграничные шелковые товары. Поздоровавшись с жирным Скрипицыным, он обратился к хозяину. «Слышу про тебя, господин Сетелкин, и ушам своим не верю», — сказал он. Это «Этакой ты был аккуратный плательщик, и вдруг...» «Но я тебе одно не прощу. взял ты у меня десять кусков пархоту и сейчас же продал его своему соседу с уступкой. Это захват. Так честной коммерции не ведется». Значит, ты приготовлялся к панкротству? Несчастье, запутался, а тут сроки векселей подступили. Ну, я и продал бархат на платеж. Твердил хозяин. Просто голову он потерял, Карл Богданович. вступился скрепиться. Тут все равно что запойство. Так что даже можно до «Зеленого змея» дойти. Хаша он мне и много должен, но я все-таки его сторону возьму. Банкроты всегда не по поступкам поступают. У меня одному должнику такая меланхолия в голову вступила, что он перед сделкой коробку спичек съел. «Карл Богданович, верьте совести!» Две недели уже по ночам не сплю от страха, и все чудится, что не то драть меня ведут, не то в подводные подземелья сажать, — сказал хозяин. Вчера только завел глаза, три смертные шкилета приснились. Это заставило улыбнуться добродушного немца. — Шалун как кошка, а трус как саяс, — пригрозил он ему пальцем. «Не дайте погибнуть с младенцами! Четверть ведь их у меня, и, и все мало-мало меньше, а пятого после Пасхи жду!» — продолжал кланяться хозяин. Скрипицын отвел Карла Богдановича в сторону и начал его уговаривать. В это время съезжались остальные кредиторы. Пришел цибулизованный еврей, выдающий себя за немца. и старающийся одеколоном задушить чесночный запах. Он бегал по комнате и кричал. «Это бессмысленность! Какая же после этого может быть коммерция? Я своей претензии не прощу и даже девяносто девять копеек не возьму!» Хозяин ходил за ним следом и шептал. «Маврикий Моисеевич, господин Барухмам, разорить вы меня можете, но какая из этого польза?» А примите по тридцати копеек, а потом и навёрстывайте на товаре. Ведь, ежели вы меня спасете, и я буду продолжать торговать, то у вас же буду покупать товар на наличные. Ну, как я без вашего товара обойдусь? Значит, я опять в ваших руках. Вслед за евреем пришли еще два русские купца и один англичанин в рыжей жакетной паре под цвет своим волосам. Сиделкин поклонился англичанину. Тот кивнул головой и, чтоб не подать руки должнику, спрятал руки в брючные карманы и отвернулся. Два русских купца вздыхали и поглаживали бороды. «Уж и затеял же ты эту самую магию в такие дни! По благочестию говеть бы надо идти, да душу свою сокращать, а тут иди с тобой!» Ругаться, сказал один из них должнику. «Карты, что ли, проорил?» — спросил второй. «Может, бакара это самое на тебя действие имела? Или стуколка? «В руки карт не беру. Разве по маленькой?» — оправдывался должник. «Врешь, врешь. Я сам у тебя в стуклятину 200 рублей на святках выудил». пришел тесть сиделкина один из крупных кредиторов подставной зашептались кредиторы но какой товар мог у своего тестя суровщик сиделкин покупать коль его тесть с лесом да и звездкой торгует все собрались спросил карл богданович почти что все Разные мелкие еще не прибыли. В таком случае мы можем начать обсуждение дел. Все сели и начали рассматривать торговый баланс и реестр долгам. Сиделкин стоял перед ними, как на иголках. «Книги коммерческие надо прежде всего рассмотреть». «Книги!» — кричал еврей. «Что книги?» — перебил его Скрипицин. это самой литературы ничего не покажет потому ежели булгактеру лишнюю сотню пожертвовать он тебя такие вавилоны наставить что можно понимать в тринадцати смыслах однако ежели правильная двойная бухгалтерия двойная эта бухгалтерия еще больше тумана напущает пасфольте госпота Должны же мы прежде всего спросить толщника, — перебил спорщик Карл Богданович. — Каспатин Сетелкин, что вас провело к разорынию? — «Несчастье отвечал должник, — просто как на бедного Макара шишки повалились, и пошел во всем ущерб. — Однако были же какие-нибудь причины вашего несчастья. С первоначалу курс, а потом золотая пошлина. Но ведь вы сами товары сохраниться не выписывали. Так при чем же тут курс и пошлина?» Должник замялся. «Все-таки были основания», — сказал он. «Кроме того, торговля упала. Уповали на гвардию, а вышла совсем напротив». «Чума!» «Фаши — Фаши Торкофле не повредила ли? — пошутил англичанин. — С одной стороны, и чума. Потому покупатели чувствовали упование, а при чуме э, — трепет. Так до нарядов ли? Все расхохотались. — Так ведь наряды-то не из Ветлянской станицы сюда приходят. — Это точно. Но все-таки... Сиделкин совсем растерялся. На глазах его показались слезы. Искусственные или натуральные — бог весть. Он приложил руку к груди и начал. «Господа добродетельные кредиторы! Перед вами весь я тут, со всеми моими потрохами. Что хотите, то и сделайте со мной. Ежели злое желание с вашей стороны...» то могу завтра же быть на казенных хлебах. Но какая вам корысть губить душу семейного человека, обремененного трепетной женою и невинными младенцами? Отняв у меня руки, вы помрачение моим делам сделаете. А у меня такой вопль, чтоб работать на пользу вашу. И когда буду в силе, то уплатить вам убытки по чувству христианского долга, ныне не поста и молитвы, и добрых дел, а потому молю о благодеянии в вашем благоутробии. Не губите отца семейства с малыми ребятишками! За сим кланяюсь земно!» Сиделкин опустился на колени и поклонился кредиторам в ноги. «Вор-мужик! шепнул один купец другому. — Что говорить? Знает, где нужно музыку подпустить и как в эту самую жилу попасть. — Каспатин Сетелкин, не унишайте себя и встаньте! — возгласил немец. — Не встану, Карл Богданович, пока кредиторы согласия на ересь мне не подпишут, — стоял на своем должник. В это время двое маленьких сыновей его явились в гостиную с подносами. Они несли стаканы с чаем для кредиторов. Сзади следовала жена с булками. — Дети, невинные ребятишечки, встаньте на колени и просите дяди из-за вашего отца! — продолжал Сиделкин. — Сашенька, Митенька, встаньте! Мальчики недоумевали. и стояли, разинув рты от удивления. Они не были к этому приготовлены. Но в это время сзади их раздался плач матери. Она опустилась на колени рядом с мужем и дергала детей за рубашечки и принуждала их к коленопреклонению. — Что за возмутительная картина? — воскликнул англичанин. — Господа кредиторы, удалимте их. Это ни на что не похоже. Но возмутительная картина вскоре превратилась в комическую. Один из мальчиков, понукаемых матерью, стал на колени, но при этом уронил с подноса стакан и громко сказал «Это не я, маменька, от того, что вы в спину толкаетесь». Никто не мог воздержаться от улыбки, а Сиделкин все-таки не унимался и продолжал «Воззрите на беременную женщину, умоляющую вас в упрахе!» «Господин Сиделкин, встаньте же, если вас просят!» — повторил Карл Богданович. «Кроме того, мы просим вас утолиться, так как фаше отсутствие, хотим потолковать у ваших телах. Прифас нам неутопно!» Сиделкин не поднимался.